Глава 6. Никакие возражения не помогли. Брыкаться всерьёз, когда дама вцепилась в рукав и тащит, недостойно мужчина, даже наемника. Особенно если дама жалуется, что ей неудобно и холодно одной на широком кожаном диване. Да-да, первый пункт плана мне удалось осуществить без особого труда. Еще и господин Торстон продолжал играть за мою команду, Воспользовался освободившимся местом и заставил Яролира полулечь, положив голову доктору на колени. Так, мол, можно будет ювелирно подготавливать ауру к настоящему лечению, не отвлекаясь на дорожную тряску. У мужа дёргался глаз, скрежетали зубы, и он нервно барабанил по сидению пальцами. Тем не менее, Яролир все таки лежал и старался не смотреть в мою сторону, демонстративно разглядывая потолок экипажа. Мне даже показалось, что он пытается практиковать какой-то метод дыхания для успокоения нервов. И чего так нервничать, будто на его глазах никогда никого не лапали. А я собиралась именно что полапать, господина Волка. И нет, заниматься развратом при наличии зрителей в мои планы не входило. Зачем? Чтобы придрались? Вот еще. Но можно, например, предложить второму раненому тоже прилечь. А когда откажется, пожаловаться, что я все еще мерзну. Чувствуете, какие руки ледяные. И ловко сунуть ладони ему под плащ. Потому как на вид я уже не доверяю их размерам. Надо щупать. Мало ли какие экзоскелеты вшиты в эти хитромодные кафтаны. Кафтан под плащом оказался самый обычный. И мужик под ним тоже живой, теплый, явно шокированный моими холодными лапками на своем прессе. Натуральным таком, напряженным. Кубики на ощупь я считать не стала. все равно бесполезно. Они оба военные, маги, с физухой все в порядке. Тут надо другие сходства и различия поискать. Зато глазамир прокачала. Клоун-наемник действительно крупнее мужа, шире в плечах и массивнее. Не так, чтобы очень заметно, но... Но. Или вот еще тест. Взять господина Волка за руку, переплести пальцы под прикрытием кружевных манжет и попытаться вспомнить, как ощущались руки любовника, когда я его вот так невинно ласкала. Или когда он меня. А знаешь, не упрямся. Ложись тоже ко мне головой на колени. Ты ведь тоже ранен и нуждаешься в отдыхе. Я, конечно, не лекарь, но вижу, насколько лорду Оверхольму легче лежать, чем сидеть. А то, что он зубами скрипит, это наверняка лечение неприятное. Что поделать? Леди, вы меня так в могилу загоните. Прошептал мне Арп подозрительно знакомым голосом и даже короткую паузу на вздох сделал в привычном месте. «Да кто ж он такой? Или маска копирует голос?» «Я туда либо сам от стыда лягу, либо ваш муж уложит». «Полно, мы не делаем ничего постыдного», — отбила я подачу. «Вы выполняете свой долг, я свой. И только». «Странное у вас понятие долга, леди», — хмыкнул волк, но все же лег. «Маска вверх, почти на самый краешек колена». «Особенно вашего». Я обеспечила раненого мужа доктором и экипажем, а раненого тебя — тем же самым плюс своим вниманием. Что не так? «И все за мой счет, подал голос Яролир, не утерпел. «Вы сами это придумали, так что не жалуйтесь». Я пожала плечами и ласково, едва касаясь, погладила снова светлые, почти до белизны, волосы наемника. И чтоб мне лопнуть, но они все же не такие шелковистые, как я помню. Завиток самой малость плотнее и жестче. «Я придумал? А кто? Это вы хотели развода? А вы сами хотели бы выйти замуж за депрессивно-агрессивного террориста с тягой к суициду и навязчивыми мыслями? Да еще и религиозного до да неприличия!» — не выдержал лорд. «Ну я же вышла за того, за кого не хотела. Хотя меня, в отличие от вас, никто особо не спрашивал». «Леди, вы переворачиваете все с ног на голову». Гералир успокоился, взял себя в руки и теперь цедил слова сквозь зубы с подчеркнутой холодностью. Причем настолько нагло и бесцеремонно, что это шокирует и заставляет временно подчиняться. «Но помните, дорогая, не все будут к вам столь добры, как мы. За такое отношение другой, менее терпеливый мужчина уже давно насадил бы вашу прекрасную головку на копье и был бы в своем праве, замечу. «Я на всех и не рассчитываю». Мои пальцы еще настойчивее скользнули в шевелюру наемника в маске и пресекли его попытку тихо слиться с моих колен на кожаное сиденье. «Мне вас двоих хватает». «Пни ее, пожалуйста!» Вдруг совершенно по-детски обратился Кару муж. Еролир! шокированно выдохнул господин Торстен и что-то сделал, от чего муж зашипел. «Придержи язык, ты говоришь о своей жене. Эта так называемая жена на моих глазах сейчас ласкает другого мужчину. Так с какого перепугу я вообще должен учитывать этот ее статус, если это она не проявляет ко мне и капли уважения?» «Кто вам сказал, что я ласкаю?» Ох, надеюсь, моя улыбка надолго им запомнится. «Я тестирую». «Что делаете?» Это не хором спросили, а наемник еще и попытался дернуться, чтобы сбежать. Не тут-то было. Ласковые пальцы тут же организовали ему жесткий захват и ясно дали понять сопротивление бесполезно. Проверяю, сравниваю. У меня появилось ощущение, господа, что кто-то решил надо мной зло подшутить. В карете повисла долгая пауза. Я не спешил развивать свою мысль, а мужчины заткнулись так дружно, что любу дорого посмотреть. И только минут через пять Еролир все же подал голос. Я говорил, что она действительно сошла с ума. А то мне все посмотрим, посмотрим, проблески гениальности. Это он явно сказал доктору. Вон, лицо все признаки помешательства. Гениальность часто соседствует с безумием. Тяжело вздохнул у меня на коленях Ар. Э то есть тут же одернул себя он, с опаской глянув мне в лицо снизу вверх. Леди слишком много работала в эти дни. Из-за нападения ей пришлось практически в одиночку готовиться к ярмарке. Хотя изначально я должен был ей помочь, а потом она еще нам готовила. «Траву в воде варила, ага», — хмыкнул Гералир. «На редкость отвратительную траву. Или во всем виноваты ее кулинарные способности». «Кстати, леди», — вдруг снова оживился господин Торстон, испортив ехидный выпад лорда. «Вы захватили с собой запас этих водорослей? Мне нужен рецепт вашего волшебного супа. Я никогда не видел, чтобы тонкие потоки так быстро восстанавливались за счет вливаемых извне минеральных веществ. Это надо изучить, и, возможно...» «Ты издеваешься?» Яролир не выдержал и сел. «И, возможно, модифицировать с помощью других трав, мяса и специй», закончил доктор. «Которые перебьют неприятный привкус, не давая тонику потерять в эффективности». Или получится сделать вытяжку и собрать ее в пилюли. Главное, не пускай эту ведьму к кастрюле, — мстительно хмыкнул муж. Иначе она и пилюли сделает отвратительными на вкус. А краб в масле вам понравился. Я ничуть не обиделась, только плечами пожала. Краб — другое дело. Там, судя по всему, что-то испортить трудно даже вашими кривыми руками. Стоп, какой краб? А, это был краб? «Тот морской паук с красным мясом, которого подали сегодня на завтрак, мы же о нем говорим?» Вот зараза, вывернулся. И не придерёшься. Подавали на завтрак краба. Но почти незаметная пауза перед тем, как он спохватился. «Хм...»